Глава седьмая. Алкоголь, химические препараты и некоторые расстройства поведения. Один. Разные виды пьянства. Талия-лейн – это маленький проход напротив Кортхаус-сквер, длиной в один квартал, соединяющий Уолл-стрит и Леонидос-стрит. По одной его сторону было три узких дома, а по другую – три небольших магазина, которые принадлежали мистеру Сейфусу, книготорговцу, продававшему также пряности, мистеру Риду, владельцу музыкального магазина, и Сэму Часбеку, торговавшему винами. Соседи говорили, что в действительности все дела вела миссис Часбек, между тем, как Сэм предпочитал беседовать с клиентами и давать им разные советы. Мистер Чазбек любил свои вина. и во время еды всегда имел под рукой стаканчик с чем-нибудь особенным, из которого он понемногу подтягивал. Дочери его, Талии, получившей имя от улицы, где она родилась, также иногда разрешалась подтягивать, особенно в торжественных случаях и по праздникам, и таким образом она приучилась пить в меру. У Сэма Часбека было два брата, Вен и Ден, работавших в Аркадии на сталелитейном заводе. Сэм, младший из всех, был деликатного сложения и мягок в обращении. Вэн и Дэн на него не были похожи. Они пошли в отца, который был пьяницей. Они составляли дружную шумливую пару. Вместо того, чтобы за день, растягивая удовольствие, выпить несколько стаканов вина, они предпочитали принимать регулярные дозы виски. Вэн употреблял изрядную порцию с утра перед уходом на работу, а другую вечером, вернувшись домой. Дэн делал это иначе. Он был здоровенный мужчина, и все члены его семьи боялись его. Почти всегда в конце недели, а не редко по вечерам посреди недели, Дэн имел обыкновение отправляться с компанией в одну из таверн нижней части города, где он играл в карты и пил виски. Обычно он возвращался домой несколько нетрезвым, и хотя никогда никого всерьез не обидел, Жена часто приходила в замешательство от его пения или громкой ругани. Иногда он переворачивал что-нибудь из мебели или толкал кого-нибудь из детей. Старший сын его, Дион, следовал примеру отца и тоже угощал толчками других детей. Это вызывало гнев у матери, которая была трезвенницей и не допускала появления виски в их доме. Накануне поступления в колледж отец привел Диона в свою любимую таверну и заказал ему стакан виски со словами «Это не понравилось бы твоей матери, но теперь ты уже мужчина, и ты можешь пить». Уже два года Дион потихоньку выпивал со своими школьными друзьями и приучился пропускать порцию виски без всякого труда. Отец воспринимал это одобрительно, выражая свое восхищение. В колледже Дион научился пить по-настоящему. Хотя он прогуливался в развалку, в действительности он был робок и на вечеринках имел затруднения в общении. Вскоре он обнаружил, что несколько рюмок виски сообщают ему милую непринужденность, и после них он может говорить с девушками не хуже любого из своих дружков. Дион был хорошо сложенный, миловидный парень, и ему нетрудно было, вернувшись на постоянное жительство в Олимпию, найти себе работу и подругу. Хотя по природе он был несколько раздражителен, после небольшой выпивки он мог быть достаточно приятным, чтобы стать превосходным торговцем. Мистер Лэнд, занимавшийся недвижимостью, поручил Диону свое страховое дело, поскольку все его сыновья уехали из Олимпии. Иногда Дион чувствовал себя удрученным, потому что в действительности не умел сходиться с людьми. Будучи в обществе, он едва мог сказать слово, предварительно не выпив. После этого, однако, он становился разговорчивым и любезным, и таким способом подружился с Мэрилин Лэнд и с Миссис Лэнд. Вскоре он стал везде появляться с Мэрилин. Они приятно проводили время. Иногда они оставались дома и выпивали с Миссис Лэнд. Чаще отправлялись в бар или один из ночных клубов Аркадии, где проводили вечер либо вдвоем, выпивая и беседуя, либо в обществе встречавшихся там приятелей. Когда Мэролин забеременела, это не особенно взволновало ни ее, ни Диона, хотя это была, конечно, случайность, происшедшая в одну из ночей, когда они выпили слишком много. Они спокойно поженились, и вскоре ни для кого в городе не было тайной, что они были женаты и раньше. Тем самым приличия были соблюдены, и они поселились вместе. Оба были неравнодушны к доброй порции виски и обычно принимали несколько таких порций в день. Перед обедом они пили коктейли, а затем пили их после обеда, а потом проводили вечер, сидя вдвоем, разговаривая и выпивая. Дела пошли иначе после появления ребенка. У Мэрилин не было молока, и она кормила его из бутылочки. Доктор посоветовал Мэрилин несколько месяцев не пить. Дион тоже пытался не пить, но это оказалось слишком трудно, потому что без выпивки ничто не доставляло ему удовольствия. К ребенку он был привязан меньше, чем ожидал, а иногда излился на Мерлин за то, что она проводила с малышом слишком много времени. Он стал находить у нее и другие недостатки. Более того, когда он не был пьян, она его раздражала. Несколько раз они пытались разобраться в этом, но без особой пользы. Затем Мерлин обнаружила, что после совместной выпивки муж перестал жаловаться. Так у них постепенно выработалась привычка выпивать вместе каждый вечер. И Дион проводил многие ночи, так и не добравшись до кровати, а Мерлин едва была в состоянии ухаживать за ребенком. Так продолжалось около трех лет, и скоро дело дошло до того, что оба они стали просыпаться с ощущением похмелья. Затем Мерлин снова забеременела, и это настолько разозлило Диона, что теперь он принимался пить, едва встав с постели и продолжал пить во время работы. Мерлин считала, что это зашло слишком далеко. С этого времени она перестала пить и сказала Диону, что если он будет и впредь вести себя таким образом, она с ним разведется. Ему удавалось сохранить трезвость месяц другой, но затем он срывался, и в конце концов Мерлин с ним развелась. Все считали, что она сделала глупость, потому что он имел репутацию очаровательного парня. Мерлин переехала с обоими детьми в дом своей матери и решила покончить с пьянством, что удалось ей без особого труда. Когда семья Диуна распалась, он чувствовал себя столь удрученным и одиноким, что пил еще больше обычного. Иногда он пьянел сверх меры, и тогда казался уже не столь очаровательным. Однако в такие унылые дни всегда находились друзья, приходившие к нему домой. Когда он чувствовал себя с утра не в порядке, он основательно нагружался, и тогда, как он полагал, до конца дня был в хорошей форме. Люди начали о нем беспокоиться. Иногда он и сам беспокоился о себе и пытался не пить. Ему удавалось не дотрагиваться до виски несколько недель подряд, но затем, показав себе и другим, что он к этому способен, он считал нужным отпраздновать свою победу. Кончалось это запоем дня на четыре. Он очень стыдился, если не выходил на работу, но никогда не сознавался, что ему стыдно. После этого он опять воздерживался от выпивки пару недель. В течение этого времени его страховые операции шли, однако, хуже обычного, что его беспокоило. Тогда он выпивал немного, чтобы поднять настроение. Затем выпивал еще, и все это завершалось еще одним четырехдневным запоем, во время которого он не ел и почти не спал. В течение следующих трех лет он женился на Электе Эйбл и развелся с нею. Дела его, между тем, шли все хуже. Когда он не пил, у него не выходила его торговля, а когда пил, доходил до запоя и вовсе забрасывал работу. Он начал опасаться, что пьянство может положить конец его карьере, и обратился к доктору Трису. Из этого ничего не вышло, потому что лечение, по словам доктора, должно было длиться год или два, и Дион решил, что доктор хочет попросту на нем заработать. В самом деле, лечение должно было обойтись дороже, чем все его выпивки, они стоили немало. Поэтому он продолжал пить, но стал весьма чувствителен к этому пункту. И если мистер Лэнд делал ему замечания о пропущенном рабочем времени, он отвечал, я ведь по-прежнему продаю больше страховых полисов, чем все, кто этим здесь занимается. Мистеру Лэнду это не нравилось, и он предвидел, что Дион продержится недолго. С Дионом пробовали говорить и другие, но все было напрасно. Он на них только злился. Рассердился он и на мать, когда та его слегка попрекнула. «Черт возьми!» — сказал он. «Все против меня! Неужели мужчина не может поступать по-своему, не прислушиваясь к женским придиркам?» Эти слова крепко засели в его голове. «Все против меня!» Случалось, он повторял их в бессонной ночи. И когда дела его вскоре пошли хуже прежнего, он уже не испытывал чувства вины. Дело в том, — говорил он, — что все против него. Он говорил себе, «Взгляните на меня, я недурно воспитан, хорош собою, я ловок и знаю всю эту игру в страхование. И если это у меня не выходит, причина в том, что люди против меня. Неудивительно, что я пью. Кто бы ни пил на моем месте, если делаешь все, что можешь, а тебя ни во что не ставят». Это он сказал себе в тот день, когда мистер Лэнд его уволил. Конкурент мистера Лэнда, мистер Полута, относился к Диону с некоторой опаской. Но тот обещал, что все будет хорошо, если ему окажут доверие, и мистер Полуто принял его на работу, не высказав своих сомнений. Дион решил, что мистер Полуто чудесный малый, и прямо ему это сказал Человек, этот, понявший, что он лучше всех справится со своим делом, если дать ему шанс, казался Диону парнем, что надо, такое здравомыслие приводило его в восторг. И он поклялся не приближаться к бутылке. Послужив у мистера Полута около трех месяцев, соблюдая трезвость, Дион стал задумываться над своей жизнью. Многие из его друзей неплохо преуспели в делах. Однажды вечером, размышляя о несправедливости всего этого, он настолько огорчился, что почувствовал потребность выпить рюмочку, одну единственную. На этот раз его запой длился не четыре дня, а семь и кончился в больнице белой горячкой. Доктор Трис привел его в порядок, хотя это и было нелегко. Дион неделю ничего не ел, и важную часть лечения составляла солидная диета с обилием витаминов, калорий и углеводов. Через несколько дней у него прекратилась дрожь, исчезли страхи, и Дион перестал видеть разные ужасы, как только закрывал глаза. Доктор Трис предпочитал старомодные лекарства вроде паральдегида вместо того, чтобы лечить эту болезнь новыми средствами. А когда дион вернулся в контору мистера полута хозяин встретил его нелюбезно он не хотел рисковать своей репутацией давая работу человеку вроде диона и когда нанимал его решил про себя что уволит его при первом запое это намерение он и исполнил дион отделал его как следует вы не можете меня выгнать сказал он я подаю в отставку я понял что вы жулик как только вас увидел и вы тоже весь мир против меня Неудивительно, что человек запил, и Диону пришел конец. Теперь, когда он убедился, что все против него, не стоило больше стараться, он сдался и пошел в разнос. Мэрилин и Электа были замужем и мало чем могли ему помочь. Его кузина Талия и миссис Лэнд всегда о нем заботились, в каком бы виде он ни был. Их страшило мнение доктора Триса, что Дион убьет себя пьянством, самое большее за два года. Что касается Диона, то он не беспокоился, так как знал, что может перестать пить в любой момент, как только ему дадут шанс. Каждый раз, когда он оказывался в больнице, он обещал доктору Трису и самому себе, что это последний раз, но каждый раз возвращался опять. Иногда же он прямо сдавался и говорил доктору, к чему все это, все против меня и мне не дают никакого шанса, не лучше ли мне умереть? Все будут счастливы, когда меня не станет, даже родная мать. Но мать Диона была очень опечалена, и опечалена была его бывшая жена Мэрилин, а также доктор Трис, когда через пару лет Дион умер от сочетания белой горячки, болезни печени и пневмонии, которую подхватил, пролежав ночь в канаве. Теперь рассмотрим различные виды и типы выпивки, характерные для братьев Часбек, родившихся в Европе, и для их детей, родившихся в Соединенных Штатах. Примечание переводчика. В оригинале «drinking», что означает «процесс питья вообще», питья алкогольных напитков в частности. Для частного случая мы передаем этот термин не особенно респектабельным словом «выпивка», превращая его в научный термин. Такая сублимация просторечия до научной терминологии вполне в духе доктора Берна. Конец примечания. Первое. Сэм Часбек любил выпить немного вина за едой. Это европейский эквивалент американского обычая пить кофе и английского обычая пить чай. Немного вина за едой действует как стимулятор аппетита и всех ободряет. Для тех, кто воспитан таким образом, вино редко становится дурной привычкой. Признаками выпивки этого рода является подтягивание вина губами, вместо того, чтобы пить его сразу, и наслаждение его вкусом и ароматом не менее, чем действием алкоголя. В таком случае вино является стимулятором аппетита и приятным напитком, а не отравляющим веществом, и связывается с приемом пищи. Второе. Есть убедительные доказательства, что алкоголизм редко встречается в семьях некоторого типа, В которых дети приучаются связывать выпивку, как правило, вина, с особыми обстоятельствами и учатся таким образом пить с надлежащей умеренностью. В таких семьях пьянство не рассматривается как признак силы и мужества, а презирается как слабость. Как показали исследования в Соединенных Штатах, итальянские, еврейские и греческие семьи знакомят детей с вином, и обычно в этих группах населения алкоголизм оказывается значительно ниже среднего. Признаки этого рода выпивки перечислены ранее. Третье. Вен Часбек любил выпивать основательную порцию виски перед работой и после прихода с работы, и делал это ежедневно. Рабочие, занимающиеся физическим трудом, зачастую имеют подобную установку по отношению к алкоголю, но не становятся при этом алкоголиками и не попадают в переделки каждый субботний вечер. Такая практика нередко встречается в Европе. Например, путешественник по Югославии не может не обратить внимание на множество людей, завтрак которых начинается или сводится к одному или двум стаканам сливовицы, то есть сливовой водки. Четвертое. Не каждый, кто злоупотребляет алкоголем, становится алкоголиком. Дэн Часбек служит примером человека, злоупотреблявшего алкоголем. Но поскольку его пьянство не развивалось дальше и не отражалось на его работе и семейной жизни, его нельзя считать алкоголиком в собственном смысле этого слова. Пятое. Бескомпромиссное отвращение к алкоголю матери Диона могло способствовать развитию алкоголизма, поскольку не позволяло обучать ее детей надлежащему использованию и потреблению алкоголя. Шестое. Немало алкоголиков начинает свое пьянство в средней школе. Пьянство подростков нередко поощряется сбивающей их с толку позиций окружающих взрослых. Подростки втягиваются в пьянство, видя, как их родители злоупотребляют алкоголем. Дион служит примером подростка, пьянство которого поощрялось отцом, между тем, как мать его делала вид, будто нет никакой проблемы, и отказывалась ею заниматься. Седьмое. В колледже Дион участвовал в типичной американской общественной выпивке. Американцы любят посещать новые места и знакомиться с новыми людьми. Для их способа наслаждаться жизнью важна способность быстро знакомиться с людьми и непринужденно разговаривать с ними. Несколько порций выпивки в течение вечера поддерживают человека в раскованном состоянии. Застенчивые могут полагать, что это им особенно нужно, чтобы не проводить время, подпирая стены. и как раз для них такая выпивка может быть опасной. Это столь легкий путь избавления от робости, что он может стать привычкой и опорой, избавляя человека от более трудной задачи, научиться вести себя в обществе и извлекать из этого радость. В рамках американского образа жизни, если избегать эксцессов, такой способ выпивки в отдельных случаях выручает. Но лучше строить общение с людьми на более надежной основе. Восьмое. Профессиональная выпивка, то есть выпивка с целью облегчить деловые отношения – скверная вещь. Бизнесмен занимается своим делом круглый год, и если он привыкнет полагаться на это средство, то ему придется пить ежедневно. Вскоре он может прийти к заключению, может быть справедливому, что если он откажется облегчать дело выпивкой, то бизнес его может пострадать, а тогда это станет регулярной привычкой. И поскольку продолжать такую практику легче, чем научиться идти своим ходом, он станет слишком уж зависеть от бутылки. Более того, некоторым не нравится иметь дело с человеком, от которого пахнет спиртным. Девятое. Совместные выпивки Диона с Мэролин могли быть утонченной формой оскорбления. Они могли иметь и зачастую имеют следующий смысл. Когда мы трезвы, мы в тягость друг к другу. Лучше будем по-прежнему пить, и тогда мы сможем друг друга вынести. Привязанность к спутнику жизни и образ его, сформированные в реторте с алкогольными испарениями, редко способны выдержать напряжение, и Диону это не удалось. Супружеские пары, проводящие вечер за выпивкой, живут в постоянной опасности обнаружить, как мало могут они дать друг другу. Нередко их ждет лишь два исхода. Если они перестают пить, как поступили Дион и Мэролин, они могут очень скоро почувствовать, что им скучно, и это угрожает привести к распаду брака. Если же они продолжают пить, то им приходится пить со временем все больше и больше, потому что чем дольше они знают друг друга, тем более они друг другу в тягость, и тем более им надо пить, чтобы это скрыть. Десятое. Мэролин, по-видимому, не была склонна к зависимости. Примечание. По-английски addictive personality, важный для дальнейшего термин addict, означает человека, зависимого от алкоголя, наркотиков и тому подобного, то есть с определенной установкой, но безразлично к какому предмету. Этот термин, не имеющий русского эквивалента, мы передаем словом «зависимый», «алкозависимый», «наркозависимый» и даже, смотри, далее «зависимый от пищи». Необходимость введения новых терминов объясняется отсутствием соответствующей литературы на русском языке. Конец примечания. Она пила, чтобы составить компанию Диону, но как только она удалилась от его влияния, выпивка перестала быть для нее проблемой. Многие люди проходят через период тяжелого пьянства, но когда оно в конце концов становится для них очевидным образом вредным, решают его бросить и уже не вовлекаются в дальнейшем. Дион представляет, однако, пример вовлекающейся личности. Такой человек пьет не столько под внешним влиянием, сколько по внутренней потребности. Одиннадцатое. Почти все согласны теперь, что если человек начинает пить с утра, чтобы вылечить дрожь или похмелье от минувшего вечера, то он близок к тому, чтобы стать алкоголиком. Двенадцатое. Если человек не способен перестать пить после первой рюмки, приняв предварительно такое решение, то он алкоголик, потому что находится во власти своего влечения, а не наоборот. Когда пьянство становится единственным видом его деятельности, кроме еды и сна, начинается процесс физического перерождения. Поскольку алкоголь содержит одни калории, но не имеет никакой другой пищевой ценности, человек по существу убивает себя голодом. Вдобавок повышенная концентрация алкоголя в печени ведет к ее перерождению под названием цирроз. Поврежденные части печени отвердевают, и когда большая часть ее выходит из строя, человек умирает. Алкоголик, у которого большая часть печени отмерла, пьянеет от все меньшего и меньшего количества алкоголя, так как печень его уже не способна разлагать алкоголь, и организм не может удалить его. 13. Если человек жертвует ради выпивки большим, чем любая выпивка стоит, его зовут алкоголиком. Если он готов потерять работу, оставить своих детей голодными и раздетыми, лишь бы удовлетворить свое влечение, это алкоголизм. Мы определяем болезнь по ее результатам. Если результаты пьянства причиняют серьезный вред или приводят в отчаяние его самого и других, то этот человек алкоголик, без всяких извинений. Если человек теряет перспективу настолько, что винит других в бедствиях, навлеченных на себя им самим, он становится бременем для тех, кто его любит. Пятнадцатое. Если он продолжает пить после медицинского предупреждения, что серьезно повредит этим свой организм, здесь вполне проявляется истина, которую мы подозревали и раньше. Хронический алкоголизм есть медленная форма самоубийства. Это способ уклониться от силы развития, которую мы назвали физис, и от запрета в обычных условиях, не дозволяющего направленному внутрь мартида, причинить индивиду смерть. Приятнее пить, чем вешаться. Это не вызывает таких чувств, как намеренная попытка самоубийства. Хронический алкоголизм есть самоубийство даже в том случае, если пьющий считает свое стремление к смерти бессознательным. Впрочем, есть и другие виды пьянства. Человек, страдающий циклической депрессией, может начать пить, когда чувствует наступление депрессии, не сознавая, почему он это делает. Он пытается таким образом скрыть от себя свое состояние. В старину женщины с регулярными депрессиями в период менструации имели обыкновение принимать в изрядных дозах некие растительные микстуры, содержавшие высокий процент алкоголя. Это были попросту коктейли, но поскольку они рассматривались как лекарства, то самая добродетельная старая дева, которой даже мысль о выпивке не пришла бы в голову, могла себе позволить эти чудесные микстуры, магически превращавшие ее менструации в нечто куда более веселое, чем прежде. Питье дешевого вина или пива вместо других видов алкоголя является признаком особого вида алкоголиков, который в английском языке называется вино. Говоря об алкоголиках, многие подразумевают околачивающихся у ларьков вино. Но большинство алкоголиков – не вино и не пьяные бродяги. Лишь около 7% американских алкоголиков выпивают у винных ларьков. Остальные, а их около 5 миллионов, пребывают у себя дома, на заводах или в учреждениях. Часто случается, что два алкоголика вступают в брак в иллюзорной надежде, что, страдая от одного и того же недуга, они смогут лучше понять и помочь друг другу. Это крайне рискованно, потому что приводит обычно к взаимному поощрению пьянства. Есть люди, у которых выпивка вызывает рвоту, прежде чем наступает стадия отравления. Хотя это нередко их смущает, они могут считать себя счастливыми людьми.